22 июля. Воскресенье. В воскресенье заседание решили не прерывать. Труман рассказывал, как утром в сопровождении старого друга полковника и мансиньора Тьернана, а также моих военных и морских помощников, я посетил протестантскую церковную службу в здании Колизея, бывшей кинолаборатории в районе Бабельсберга. Службу вел подполковник Лоуренс Нельсон. Часом позже я присутствовал на второй службе в том же здании католической миссии, которую проводил полковник Тьернан. Я вернулся в маленький Белый дом на обед, где вскоре после этого меня посетил премьер-министр Черчилль, и мы совещали в течение часа. Поработав со срочной почтой для Вашингтона, я отправился в дворец Цицилианхоф, где в пять часов вечера открыл шестое заседание конференции. Стимсон меж тем завершил ознакомление Черчилля с запиской Грофса. Для этого военный министр сначала заехал в Малый Белый дом, чтобы взять документ, который оставил накануне у президента. Стимсон посоветовал труману поделиться новостью об атомном оружии СССР и обговорить возможность поставить атомную энергию под эффективный международный контроль. Уходя, сказал труману что бомбу для использования против Японии обещают подготовить в начале августа. Затем Стимсон отправился в резиденцию премьер-министра и терпеливо ждал, пока Черчилль до конца прочтет отчет Гровса. А затем записал в дневнике. «Черчилль прочитал доклад Грофса полностью и рассказал мне о вчерашней встрече «Большой Тройки». Потому как Труман энергично и решительно противился нажиму русских и отвергал их требования, он понял, что тот вдохновлен каким-то событием. «Теперь я знаю, что с ним произошло», — сказал он. «Вчера я не мог понять, в чем дело». Когда он пришел на конференцию после прочтения доклада, это был другой человек. Он твердо заявил русским, на что он согласен, а на что нет, и вообще господствовал на этом заседании. Черчилль добавил, что ему понятны причины такого оживления Трумана, и он сам теперь испытывает то же. Зволнованный Черчилль наклонился вперед в своем стуле, помахал сигарой и воскликнул. «Чем был порох? Так, пустяком. Чем было электричество? Ерундой!» «Атомная бомба — это второе пришествие в Огневе!» Премьер действительно был в восторге. «Теперь мы можем сказать, если вы будете продолжать делать то или это, мы сможем стереть Москву, затем Сталинград, затем Киев, затем Куйбышев, Харьков, Севастополь и так далее, и так далее». Начальник штаба армии Великобритании Брук подтверждал эйфорию своего руководителя. В «Час тридцать пополудни», — записал он в своем дневнике, «мы пошли на ланч с премьер-министром». Он познакомился с американскими сообщениями об испытаниях нового взрывчатого вещества, которые прошли в Соединенных Штатах. Поверил во все американские утверждения, и они захватили его. Теперь уже не было необходимости для русских вступать в войну с Японией. Новое оружие могло решить все вопросы. Более того, теперь у нас в руках было нечто, что могло изменить соотношение сил с русскими в нашу пользу. Это секретное взрывчатое вещество, и возможность использовать его могло нарушить баланс дипломатических взаимоотношений, которые после разгрома Германии еще не успели сложиться. Теперь мы располагали средством, укреплявшим наши позиции, теперь мы могли сказать, если вы настаиваете на этом, тогда ну что ж, и где тогда окажутся русские? Настроение в зале заседаний Потсдамской конференции продолжало меняться. Заместитель военного министра Джон Маклой записал в дневнике: Труман и Черчилль вели себя как мальчишки со спрятанным у них большим красным яблоком. На перемену в поведении Трумэна обратил внимание и другой участник американской делегации Роберт Мерфи. Теперь он стал говорить с русскими смело, в яркой и решительной манере, где им надо начинать и где продолжать, и вообще чувствовал себя хозяином положения. Шестое заседание открылось с заявление Сталина. «Хочу сообщить, что сегодня советские войска начали отход в Австрии. Им придется отойти в некоторых районах на 100 километров. Отход будет закончен 24 июля. В Вену уже вступили передавая отряды союзных войск». «Мы очень благодарны генералиссимусу, что он так быстро приступил к выполнению соглашения», — похвалил довольный Черчилль. «Американское правительство также выражает свою благодарность», — присоединился Труман. «Что ж тут благодарить? Мы это обязаны сделать». От имени министров иностранных дел Иданом была рекомендована повестка дня из ранее отложенных вопросов. Но на рассмотрение следующего заседания министров предлагалось вынести пункт, который заставил подпрыгнуть Черчилля. «Сирия и Ливан. Предложение советской делегации». «Я не знаю, что это за предложение насчет Сирии и Ливана», взвелся премьер-министр. «Этот вопрос затрагивает нас больше, чем какое-либо другое государство. Моих коллег этот вопрос не затрагивает, ибо там вовлечены только британские войска. Конечно, у нас были затруднения с Францией по этому поводу. Мы готовы уйти из Сирии и Ливана, мы там ничего не ищем. Но сейчас это сделать невозможно, потому что за уходом англичан последует убийство французов. «Я хотел бы знать, что именно имеется в виду, прежде чем я смогу принять какое-либо решение. Может быть, это можно будет сделать здесь?» Сталин взялся разъяснить. «Пожалуйста». «Имеется в виду следующее. Было обращение к советскому правительству, правительству Сирии, чтобы мы вмешались в это дело. Известно, что мы обратились в свое время с нотой по этому вопросу к французскому, британскому, американскому правительству. Мы бы хотели, чтобы нам дали соответствующую информацию по этому поводу, потому что это нас также интересует. Конечно, можно предварительно рассмотреть этот вопрос на заседании министров иностранных дел. «Я предпочел бы, чтобы вопрос о Сирии и Ливане был обсужден здесь», — заявил Черчилль. «Пожалуйста», — снизошел Сталин. Труман. Мое предложение заключается в том, чтобы вопрос о Сирии и Ливане был рассмотрен главами правительств после того, как мы обсудим вопросы, внесенные в нашу повестку дня. Переходим к первому вопросу. Западная граница Польши. Что касается точки зрения на этот вопрос американского правительства, то она была мною изложена вчера. Я также ничего не имею добавить к тем взглядам, которые я уже выразил. Черчилль тоже продемонстрировал отсутствие желания обсуждать границы Польши. «У вас есть что-нибудь добавить?» — спросил Трумэн у Сталина. «Вы с заявлением польского правительства ознакомились?» «Да, я читал», — подтвердил Труман. Черчилль брезгливо произнес. «Это письмо Берута?» «Да, письмо Берута и Осупка Комарабского», — продолжал Сталин. «Да, я его прочитал». «Все ли делегации остаются при своем прежнем мнении?» — уточнил Сталин. Труман подтвердил. «Это очевидно». Сталин смирился. «Вопрос остается открытым». «Мы можем перейти к следующему вопросу?» — спросил Труман, Но с этим не согласился более опытный Черчилль, сообразившись, что Сталин просто оставлял себе свободу рук в польском вопросе. «Что это значит? Остается открытым?» — сказал премьер-министр. «Это значит, что ничего по этому поводу не будет предпринято?» «Если вопрос остается открытым, мы можем его еще раз обсудить», — дал свою интерпретацию Труман. «Можно надеяться, что этот вопрос созреет для обсуждения до нашего отъезда», — не успокаивался Черчилль. Сталин загадочно заметил. «Возможно». «Было бы очень жаль, если бы мы разошлись, не решив этого вопроса, который будет, безусловно, обсуждаться в парламентах всего мира», — упорствовал английский лидер. «Тогда давайте уважим просьбу польского правительства», — спокойно предложил Сталин. «Это предложение совершенно неприемлемо для британского правительства. Вчера я указал целый ряд причин, почему это предложение неприемлемо». Это не пойдет на благо Польши иметь такую территорию. Это поведет к подрыву экономического положения Германии и возложит чрезвычайное бремя на оккупирующие державы в отношении снабжения западной части Германии продовольствием и топливом. У нас имеются, кроме того, некоторые сомнения морального порядка относительно желательности такого большого перемещения населения. Я не берусь возражать против причин, приведенных господином Черчиллем, но ряд причин считаю наиболее важными, гнул свою линию Сталин. О топливе. Говорят, что в Германии не остается топлива. Но у нее остается Рейнская территория, там есть топливо. Никаких особых трудностей для Германии не будет, если от нее отойдет селевский уголь. Основная топливная база Германии расположена на Западе. Второй вопрос. Насчет перемещения населения. Ни 8, ни 6, ни 3, ни 2 миллиона населения в этих районах нет. Там люди либо были взяты в армию и затем погибли, или взяты в плен, либо ушли из этих районов. Очень мало немцев осталось на этой территории. Но это можно проверить. Нельзя ли будет устроить так, чтобы заслушать мнение польских представителей относительно границы Польши? Я не могу поддержать этого предложения в настоящее время ввиду взгляда, выраженного президентом относительно вызова представителей Югославии, — возразил Черчилль. «Пусть пригласят представителей Польши на Совет министров иностранных дел в Лондон и заслушают их там», — предложил компромисс Сталин. Черчилль не согласился. «Но это будет только означать передачу трудного вопроса с этой конференцией Совету министров иностранных дел, а эта конференция может решить данный вопрос». «Тогда давайте пригласим поляков сюда и заслушаем их здесь», — настаивал Сталин. Я предпочел бы это, так как вопрос является срочным, Черчилль сообразил, куда заманивает председательство в наркома. Однако нетрудно предвидеть, чего будут требовать поляки. Они, конечно, будут требовать больше того, на что мы можем согласиться. Но если мы пригласим поляков, они не будут обвинять нас в том, что мы решили вопрос, не заслушав их. Труман вновь повторил свое предложение. Нужно ли решать этот вопрос так срочно? Повторяю, я думаю, что окончательное решение этого вопроса должно быть передано мирной конференции. Сами мы не можем решить этого вопроса. Если он не срочный, тогда передадим этот вопрос Совету министров иностранных дел. Сталин само спокойствие. Это не будет излишне. Мистер президент... «Относясь к вам с большим уважением, я хочу заметить, что этот вопрос имеет определенную срочность», — разъяснил Черчилль своему малоопытному американскому коллеге. «Если решение вопроса будет отсрочено, то существующее положение будет закреплено». Поляки займутся эксплуатацией этой территории, они там закрепятся, если этот процесс будет продолжаться, то потом будет очень трудно принять какое-либо другое решение. Я не представляю себе, как этот вопрос может быть решен Советом министров иностранных дел в Лондоне, если мы здесь не сумели прийти к соглашению». Трумэн решил зачитать выдержки из решения Крымской конференции, где говорилось Главы трех правительств считают, что восточная граница Польши должна идти вдоль линии Керзона с отступлениями от нее в некоторых районах от 5 до 8 километров в пользу Польши. Главы трех правительств признают, что Польша должна получить существенное превращение территории на севере и на западе.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 Если вам не надоело обсуждать этот вопрос, я готов выступить еще раз. Я тоже исхожу из того решения Крымской конференции, которое сейчас цитировал президент. Источного смысла этого решения вытекает, что после того, как образовалось правительство национального единства в Польше, мы должны были получить мнение нового польского правительства по вопросу о западной границе Польши. Польское правительство свое мнение сообщило. Теперь у нас две возможности. Либо утвердить мнение польского правительства о западной границе Польши, либо, если мы не согласны с польскими предложениями, мы должны заслушать польских представителей и только после этого решить вопрос. Господин Черчилль говорил о линии западной границы Польши по Одеру, начиная от его Устья, затем следуя все время по Одору до впадения в Одер реки Нейсе, восточнее ее. «Я отстаивал линию западной Нейси. По схеме президента Рузвельта и господина Черчилля, Штетин, а также Бреслау и район западной Нейсе оставались за Германией. Сталин подошел к карте. В воспоминаниях Трумана читаем. «В этот момент Сталин обошел вокруг стола и показал мне эту линию на карте. Сталин сказал, что нужно решить вопрос о границе, а не о временной линии. Мы могли бы заняться его решением или отложить, но не игнорировать». Черчилль согласился, что этот вопрос не может быть улажен без участия поляков, если, конечно, мы не примем польское предложение. Затем Сталин повернулся ко мне и сказал, что в связи с моим замечанием о том, что сейчас Германию оккупирует пятая страна, он хотел бы заявить, что если кто-то и виноват, то не только поляки, виноваты обстоятельства и русские. Черчилль действительно смирился. Я хотел бы от имени британского правительства снять свое возражение против вызова сюда поляков, чтобы попытаться добиться принятия какого-либо практического решения, действие которого продолжалось бы до окончательного урегулирования вопроса на мирной конференции. В мемуарах Черчилль подаст приглашение поляков как свою мудрую инициативу. Я тем временем размышлял над этими вопросами и теперь сказал, что нам следует сейчас же пригласить поляков на конференцию. «Сталин и президент согласились, и мы решили послать им приглашение. Главы США и Великобритании предпочли оставить себе шанс договориться по западной границе Польши. В противном случае Москва решила бы вопрос без них». «Правильно», — похвалил собеседников Сталин. «Хорошо. Переходим к следующему вопросу», — произнес Труман. «Я думаю, что у советской делегации есть предложение относительно опеки». Сталин попросил предоставить слово Молотову как крупному специалисту по проблемам опеки. Конференция могла бы, во-первых, обсудить вопрос о колониальных владениях Италии в Африке на Средиземном море, и, во-вторых, вопрос о территориях, которые носят мандат Лиги наций. СССР заявлял претензии на участие в решении судеб колонии. Сам Молотов не был сторонником такой идеи, полагая, что Советский Союз не должен уподобляться колониальным империям. Но идея нравилась Сталину, который не терял надежду получить для СССР порт где-нибудь на Южном берегу, поэтому пришлось Молотову стать крупным специалистом. Черчилль почувствовал подвох и заявил, что такие вопросы — прерогатива ООН. «Конечно, возможно иметь обмен мнениями по любому вопросу, но если окажется, что стороны разошлись в своих взглядах, то результатом будет только то, что мы имели приятное обсуждение. Мне кажется, что вопрос о мандатах был решен в Сан-Франциско». Иден возмущался в дневнике. «Правда состоит в том, что по каждому вопросу Россия пытается захватить все, что возможно, и она использует встречу, чтобы загробастать как можно больше». Труман же, не обремененной заботой о чужих колониях, согласился обсудить их будущее. «Господин Иден, выступая в английском парламенте, заявил, что Италия потеряла навсегда свои колонии», — заговорил Сталин. «Кто это решил? Если Италия потеряла, то кто их нашел?» «Я могу на это ответить», — взорвался Черчилль. «Постоянными усилиями, большими потерями и исключительными победами британская армия одна завоевала эти колонии, а Берлин взяла Красную армию». В советской стенограмме эти слова, вызвавшие смех, принадлежат Сталину, в американской Молотову. Трумэна возмутили слова Черчилля о том, что она одна завоевала итальянские колонии, учитывая вклад американских войск в победу над Италией. «Я имею в виду следующие итальянские колонии. Итальянская Сомали, Эритрея, Киринайка и Триполи». Которую мы завоевали одни в очень трудных условиях», оправдывался премьер-министр. «Я хочу сказать, что хотя мы не стоим за то, чтобы возвратить италии и африканские колонии, в то же время мы не исключаем возможности обсуждения этого вопроса. В настоящее время все эти колонии находятся в наших руках. Кто хочет их иметь? Если есть за этим столом претенденты на эти колонии, было бы хорошо, чтобы они высказались». «Нам они не нужны», — проявил великодушие Труман. Мы имеем у себя достаточное количество бедных итальянцев, которых нужно кормить. Но Сталин не отступал. Мы хотели бы знать, считаете ли вы, что Италия потеряла свои колонии навсегда? Если вы считаете, что она потеряла эти колонии, то каким государством мы передадим их под опеку? Мы хотели бы это знать. В Потсдаме в итоге согласятся рассмотреть вопрос о в итальянских колониях в связи с подготовкой мирного договора с этой страной. И вновь Сталин просит предоставить слово своему наркому, который представил документ с советской позицией по Турции. На предложение турецкого правительства заключить союзный договор был дан ответ, что советское правительство не возражает против заключения такого договора на определенных условиях. Заключение союзного договора означает, что мы должны совместно защищать наши границы. Однако в некоторых частях мы считаем границу между СССР и Турцией несправедливой. Действительно, в 1921 году от Советской Армении и Советской Грузии Турции была отторгнута территория областей Карса, Артвина, Ардагана. Чтобы заключить союзный договор, следует урегулировать вопрос об отторгнутой от Грузии Армении территории, вернуть им эту территорию обратно. Второй важный вопрос, который мы должны урегулировать, это вопрос о Черноморских проливах. Мы неоднократно заявляли нашим союзникам, что мы не можем считать правильной конвенцию, заключенную в Монтрё. По этой конвенции права Советского Союза в Черноморских проливах такие же, как права японского императора. Это очень важный документ, он идет гораздо дальше того, о чем мы говорили раньше, — удивился Черчилль. Но тогда не было и речи о союзном договоре. Я полагаю, что все другие, подписавшие конвенцию стороны, также будут запрошены. «За исключением Японии», — пояснил Молотов. «Речь идет о русской базе в проливах, а также о том, что никто не может иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и проходе через них, кроме Турции и Советского Союза», — не скрывал возмущение Черчилль. «Турция никогда не согласится на это». «Такие договоры между Турцией и Россией существовали и раньше», — пояснил Молотов. «По которым Россия получала укрепленную базу в проливах?» по которым вопрос о проходе через проливы решался только Турцией и Россией. Это договор 1805 года и Ункяр-Искелесийский договор 1833 года. Черчилль взял время для изучения вопроса. В завершении бурной дискуссии того дня Молотов поднял вопрос об английском лагере военнопленных бандеровцев в Италии. Когда советский представитель посетил этот лагерь, то там оказалось 10 тысяч украинцев, из которых английское командование составило целую дивизию. Было организовано 12 полков, в том числе полк связи и саперный батальон. Офицерский состав был назначен главным образом из бывших петлюровцев, которые раньше находились на командных постах германской армии. Речь шла о находившемся под контролем британских властей лагере номер 5 в районе города Чильзинатика. Черчилль уверил, что ни о чем подобном не слышал, но обещал допустить в лагерь советских наблюдателей. «Мы приветствуем всякое наблюдение с вашей стороны. Я потребую специальный доклад по телеграфу. Возможно, что там было много поляков». «Нет, там были только украинцы, советские подданные», — проявил полную осведомленность Сталин. «Когда все это приблизительно случилось», — продолжал изображать неведение Черчилль. «Мы сегодня получили телеграмму». А случилось это в последние месяцы. Вот когда западные державы стали ставить на крыло бандеровцев.